Глава 42. Полчаса спустя Нина и Уэйт вошли в сияющую ультрасовременную кухню Гейл Хау. Гейл оказалась высокой блондинкой, стройной, изящной и нервной, как перепуганный заяц. Она завела агента в просторный дом в стиле 50-х, где два года прожила с новым супругом. Протянув Нине и Уэйду две бутылки французской минеральной воды, она устроилась на свободном стуле. «Хорошо, что мужа нет дома. Ему не нравится, когда я говорю о Клее». «Не нравится?» Нина призадумалась. «А вдруг Гейл и во второй раз не повезло с супругом?» «То есть?» «Нет-нет, вы неправильно поняли. Похоже, женщина почувствовала беспокойство в голосе Нины. Он меня не бьет, ничего такого. Просто, ну, я ему рассказывала про жизнь с Клейм. Знаете, не самые приятные воспоминания. Я с самого развода хожу к психологу. Четыре года терапии». «Видимо, Гейл нелегко пришлось. А нам расскажете?» — поинтересовалась Нина. «Если надо будет давать против него показания, то нет». Хау поморщилась. «Значит, вам известно о неких преступлениях?» «Мне ужасно неуютно. Значит, вам известно о неких преступлениях?» «Мне ужасно не по себе», — Гейл всплеснула руками. «Слушайте, объясните сначала, в чем дело». Геррера использовала стандартную вёртку. «Он интересует следствие, и нам требуется информация о его прошлом». «Интересует?» — Хау фыркнула. «Знаю я, что это означает». «Миссис Хау», — начал профайлер. «Просто Гейл. Гейл. Любые сведения о Клей помогут нам его понять». Она сложила губы трубочкой. «Удачи». Я пять лет пыталась понять мужа, а когда я, наконец, поняла, целый год от него спасалась. «Давайте с этого и начнем, предложил Уэйт. «Как вы познакомились и как узнали по-настоящему?» «Одна моя подруга покупала дом. Риэлтор посоветовал сигнализацию от Джекстон Секьюрити». «Риэлтор был из агентства рубрика», — уточнила Нина. «Да, точно. Мы с подругой вместе пошли на встречу с продавцом сигнализации». Им оказался Клей. Это было десять лет назад, тогда он еще не продвинулся по службе. Глей умолкла, отпила воды и продолжила. Клей красивый, харизматичный, умел вести разговор внимательно, относился к мелочам, а уж шутил. В общем, мы сразу поладили. Не успела я оглянуться, как подруга купила дом с новой сигнализацией, а я обзавелась женихом. «Как долго вы встречались до помолвки?» — спросил Уэйт. Он пытался понять, способен ли Фордж на бурный роман. «Месяц, может, меньше», — Хау дернула плечом. «Поначалу он всем нравился, моим родным, например. Мы поженились через несколько месяцев после помолвки, и Клей нашел нам славный домик в хорошем районе Мессы. Я хотела большую семью, а он откладывал детей на потом». Уэйт в нетерпении подался к Гейл. А что он говорил про детей? «Якобы от них много проблем, а ему нужна моя помощь. Он хотел пробиться наверх в компании. Все твердил, когда станет начальником филиала с кучей подчиненных, тогда и заведем детей». Не напонимала, почему напарник задал этот вопрос. Какие бы ни были лица не сочинял Фордж, причина была одна. Он не хотел делить с ребёнком внимание жены. «Начальниками быстро не становятся». Я намного моложе его, но часики уже тикали. Когда мне перевалило за 30, пошли крупные ссоры. — Он проявлял жестокость? — мягко спросила Нина. — Физическую? — нет. Зато морочил мне голову. — Как? — загорелась она. — Говорил что-нибудь, а потом уверял, что я все придумала. Иногда важно, вроде денег, а иногда о мелочах, вроде стирки. Агенты не спускали глаз с Гейл. Она вздохнула. «Ладно, покажу на примере». Отпила еще глоток, отыскивая в памяти самое яркое воспоминание о жизни с бывшим мужем. «Однажды он отправил меня за молоком и яйцами. Я еще кое-что взяла и вернулась через полчаса. А он начал орать, мол, я забыла купить его дурацкое пиво. А я про него никогда и не забывала, себе дороже». Он распалился и пробил кулаком гипсокартонную стену, при этом чуть не попал мне по голове. «Ну, я извинилась побежала за пивом». Она понизила голос. «Тогда и поняла. Пора сваливать. Вы нам очень помогли». Нина сменила тему в надежде услышать повод для ареста Форджа. «А как он вел себя в день рождения?» Она тщательно подобрала слова. Если Гейл начнет описывать романтические ужины и подарки на утро, то делу конец. А вот если скажет, что по високосным дням мужа не было дома, то появится веская причина подозревать его в убийствах. «Очень странно. Знаете, он родился 29 февраля. Нина и Уэд кивнули. У него был какой-то пунктик. Никогда не хотел со мной праздновать. Просто уезжал из города по работе. «Потом я поняла, что он так делает только в настоящие дни рождения, раз в четыре года, а в обычное время празднуют первого марта дома». Гейл подтвердила ключевой элемент в деле против Форджа. Нина еле удержалась от улыбки. «Она-то прекрасно знала, чем Фордж занимается каждые четыре года. А вот знала ли Гейл?» «Куда он уезжал?» — полюбопытствовала Геррера. «Понятия не имею. Ему просто не терпелось выбраться из города. Наверное, хотел побыть один». Когда он возвращался, я покупала торт и какой-нибудь подарок. — Он вел себя по-другому после этих поездок? — спросил Уэйт. Гейл постучала по подбородку тонким пальцем. Немного успокаивался, да. Сложно описать. Уже не так придирался к мелочам. Придирался. Профайлер выжидающе посмотрел на нее. Он постоянно заморачивался из-за ерунды. Например, Требовал пылесосить ковер каждый день. Только не просто пылесосить, а чтобы оставались полоски. Представляете? Полоски, растерялась Нина. Да, от пылесоса, когда им водишь ровно по прямой. Ну, как на газоне, понимаете? Каждый божий день. И никаких отпечатков ног, только ровные полоски. «Жаждет власти и контроля», — мысленно добавила Нина характеристику в психологический портрет Форджа. «И мебель приходилось расставлять чуть ли не по линейке. Я пылесосила, а он измерял, на том ли месте стояли кресла, столы и так далее. Я каждый день их отодвигала, чтобы пропылесосить, а потом ставила обратно». «Психолог сказал, у Клея обсессивно-компульсивное расстройство», — добавила Гейл. «У него есть недвижимость за городом?» Нина хотела выяснить, где Форш мог скрываться. «По-моему, нет. Он уезжал только по работе, останавливался в отелях». «У вас не было впечатления, что он связан с криминалом?» — в лоб спросила Геррера. «Никогда». Интересно, знала ли Гейл о прошлом Форджа? «Вы когда-нибудь виделись с родственниками мужа? Его родители погибли в аварии. Бедняга, я его так жалела. А другие члены семьи жили далеко». Вот как Форш объяснил отсутствие близких. Странно, что Гейл довольствовалась этой отговоркой, и больше про семью не спрашивала. Очевидно, она была целиком и полностью в его власти. Набросаете ваш бывший дом в мессе? Конечно, только с подвалом помочь не смогу. Почему? Клей не разрешал туда спускаться. И вы никогда не заглядывали? Хоть разочек, заговорчески прошептала Нина. «Шутите?» Мне бы вот так досталось. Клей всегда откуда-то знал, чем я занята. Скорее всего, в все ведения Форджа банально объяснялось камерами в комнатах. Нина ждала, пока Гейл нарисует в блокноте Уэйда план дома, где когда-то жила с Форджем. Та закончила и протянула Герриаре набросок. как-то так. Я не художник. Нет-нет, все нормально, спасибо. Нина и Уэйд поблагодарили хозяйку и направились к выходу. Нина предложила Гейл визитку и крепко пожала женщине руку. «Если вспомните еще что-нибудь, позвоните». Хау наклонилась к ней и прошептала. «Не знаю, в чем тут дело. А вам нельзя мне объяснить, но все равно скажу. За идеальной улыбкой Клея Форджа только холодный расчет. Поверьте, я убедилась в этом на собственной шкуре. Думаю, он никогда меня не любил». «Вряд ли он вообще понимает, что такое любовь». Сев в «Шевроле» к Уэйду, Нина повторила слова Хау. «Эта женщина пережила страшное издевательство. Сомневаясь, что она рассказала нам все о бывшем муже, Рафаэль вздохнул. Она до сих пор его боится. Слава богу, она ходит к психологу», — заключила Геррера. «Когда правда всплывет, и Гейл узнает, что жила с убийцей психопатом», Терапии ей очень пригодится.